под своей курткой. Но предосторожности эти были излишни. Даже Светлячок посмеялся бы над ним. Я сунул его обратно в карман и направился дальше. Потом, не зная точно, насколько близко я нахожусь от опасного утеса, в конце острова я лег на землю и пополз дальше на четвереньках. Минут через пять я добрался до конечности и почти сразу же нашел то, что искал. Метка была около двух футов длиной и около трети фута шириной. Следы были не очень свежими. Кое-где на ней снова появилась трава. И по времени она приблизительно совпадала. Это был след, оставленный корпусом самолета, когда он стартовал без людей. У него не было достаточной скорости, чтобы подняться в воздух, и поэтому он сорвался с утёса, оставив эту метку перед своим падением. Только это мне и нужно было проверить. Точнее, это повреждённое дно судна Оксфордской экспедиции и тёмные круги под голубыми глазами Сью Кирксайт. Сомнений больше не оставалось. Внезапно я услышал позади себя какой-то шорох. В том положении, в каком я сейчас находился, меня бы мог сбросить с утеса даже пятилетний ребёнок, и я бы не смог ничего сделать. Но, может быть, за мной пожаловал мой четвероногий друг, который всё-таки решил отомстить за то, что я нарушил его ночной покой. Я быстро перевернулся, держал в руке пистолет и фонарик. Это действительно был мой друг. Его желтые глаза горели в темноте каким-то жутким светом, но его пригнало сюда только любопытство или тяга к компании. А может быть, и то, и другое. Я медленно отполз назад, чтобы он ненароком не смог бы меня все таки столкнуть, а потом тихо погладил его по голове и ретировался. Если так будет продолжаться и дальше, то меня еще этой ночью хватит удар. Тем временем дождь перестал, да и ветер основать на путих, но зато туман стал еще гуще, чем раньше. Он буквально обволакивал меня, и я не мог видеть дальше, чем фута натри. Я подумал: а что стал бы делать Худчинсон в такую погоду, Но сразу же постарался отбросить эту мысль. У меня уже не осталось сомнений, что он свою работу знал лучше, чем я свою. Я встал так, чтобы ветер дул мне справа и направился к замку. Под моим прорезиненным дождевиком мой последний костюм был совершенно испачкан. Министерство получит довольно большой счет из химчистки — Двигался я как слепой и чуть было не ударился головой о стенку замка. Лишь в последнее мгновение я ее заметил, и я не знал, с какой стороны находится вход, справа или слева. Знал я только одно, что эта сторона замка смотрела вглубь острова, а не на море. Я и направился вглубь глубь Острова. Я двинулся налево, чтобы сориентироваться, и уже футов через десять обнаружил, что стена сворачивала под прямым углом. Это означало, что я находился на левой, восточной стороне. Я начал ощупью пробираться вправо. Хорошо, что я оказался на этой стороне. Если бы я попал к замку с правой стороны, или ветер дул бы в другом направлении, я не смог бы учуять табачный дым. Он был не такой вонючий, как от сигар дядюшки Артура, и даже приятный по сравнению с сигарами Тима Худченсена, но, тем не менее, запах чувствовался». У ворот наверняка кто-то курил сигарету. Я давно пришел к заключению, что приказ, запрещающий курить на посту, придуман не глупыми людьми. С таким постовым мне будет легко расправиться. Меня никогда не учили тому, как нужно обращаться с горными козлами, да еще на краю пропасти, но как бесшумно убрать часового, меня натаскали». Я взял пистолет задула и заскользил вперед. И действительно, он стоял, прислонившись к углу ворот. Я скорее чувствовал, чем видел его контуры, но его позиция была, тем не менее, четко определена благодаря огоньку его сигареты. Я выждал, пока он поднес сигарету к рту третий раз, а она затлела поярче — что ослабило его способность в данный момент видеть в темноте и, сделав шаг вперед, силой ударил рукояткой револьвера по тому месту, где, согласно точному математическому расчету, должен находиться затылок нормального человека. Он начал падать в мою сторону, я подхватил его, и в этот момент что-то больно ударило меня в ребра. Я позволил ему упасть и удалил предмет, который запутался в моем дождевике. Это был штык. И штык с весьма неприятным острием. К штыку примыкало оружие. Энфельда калибра 303. Настоящая армейская винтовка. Это было больше, чем простая мера предосторожности. Наши друзья стали побаиваться и у меня не было возможности узнать, как много они знали или подозревали. Время кончилось как для них, так и для меня. Через пару часов начнет расцветать. Я взял винтовку и осторожно направился к концу утеса, тыкая при этом перед собой в землю штыком. Постепенно я так наловчился, что перестал даже спотыкаться в темноте. Имея в руках винтовку со штыком, можно ощупать землю в шести ярдах от себя, прежде чем доберешься до того места, где начинается вечность. Я добрался до конца утеса и направился обратно, повернув винтовку таким образом, чтобы она оставляла после себя два параллельных следа в мягком грунте. Оба следа кончались у конца утеса. Потом я вытер приклад и положил оружие на землю. Когда забрежет рассвет и произойдет смена караула, то они, как я надеялся, сделают правильные выводы. Часового я ударил не так сильно, как надеялся. Когда я вернулся к дому, он уже начал шевелиться и тихо стонать. Это было даже к лучшему, так как в противном случае мне пришлось бы его нести». А я сейчас был просто не в состоянии это сделать. Я сунул ему в рот платок, и стон прекратился. Конечно, это было не под джентльменский, ибо человек страдающий насморком или такой человек, у которого нос полон полипов, может задохнуться уже минуты через четыре. Но у меня не было времени проверять, страдает ли он насморком и есть ли у него в носу полипы. Здесь речь шла или о его здоровье, или о моем. Минуты за две мне удалось поставить его на ноги, но он не пытался ни убежать, ни оказать сопротивления, так как к тому времени его ноги были опутаны короткой веревкой, а руки связаны за спиной. После этого я ткнул ему в затылок дулом пистолета и приказал идти вперед. Он повиновался метров через двести приблизительно в конце дороги. Я свернул с ним в сторону и, связав его ноги с руками, положил на землю. Судя по всему, дышал он через нос без особых трудностей. Часовых больше не было, во всяком случае у центральных ворот. Я прошел по пустынному двору к главной двери, Она была закрыта, но не заперта. Я вошел и тут же проклял себя за то, что не догадался пошарить в карманах у Часового, ведь не исключено, что у него имелся фонарик, или, вернее, он у него, разумеется, был. Должно быть, в холле... Все занавески задернули, потому что темнота была полная. У меня не было ни малейшего желания ориентироваться в замке шотландского барона в кромешной тьме, так как я мог наткнуться на какое-нибудь старое рыцарское снаряжение и с грохотом опрокинуть его на пол. Я вытащил мой крошечный фонарик, но светлячок оказал бы мне в этом деле большую услугу. Даже когда я поднес фонарик к своим карманным часам, то было невозможно разглядеть циферблат. Вчера с воздуха я обратил внимание, что замок построен с симметрической строгостью правильно четырехугольника, но занимал три его стороны. Поэтому следовало предположить, что поскольку парадный вход располагался точно в центре повернутого в сторону моря Флигеля, То главная лестница находится напротив. Также можно было предположить, что в центре холла вряд ли выставлены рыцарские доспехи. Так оно и оказалось. Сперва я преодолел 10 плоских ступенек лестницы, а потом они раздвоились направо и налево. Я выбрал правую сторону, так как увидел там слабый луч света. 6 ступенек направо. Снова поворот направо, еще восемь ступенек, и я очутился в коридоре. Преодолеть двадцать четыре ступеньки и не издать ни малейшего звука. Я мысленно благословил архитектора, который в качестве строительного материала выбрал мрамор. Свет теперь был заметно сильнее. Я последовал в том направлении, откуда шел свет, и вскоре добрался до двери, приоткрытой буквально на дюйм. Все, что я мог видеть в эту щель, это часть шкафа, кусок ковра, кончик кровати и, наконец, грязный сапог. Из комнаты доносились хрипящие звуки, словно шум какой-то фабрики. Я толкнул дверь и вошел. Я пришел в замок, чтобы отыскать лорда Кирксайда но какими бы привычками он ни обладал, было совершенно ясно, что он не имел обыкновения ложиться в кровать в сапогах, в штанах и спортивной шапочке. Также и ружье, которое этот человек положил рядом с собой вдоль кровати, я никак не мог отнести к атрибутам, которые нужны старому лорду во время сна. Я не мог видеть его лица, закрытого шапочкой до самого носа. На ночном столике рядом с ним лежал карманный фонарик, а наполовину пустая бутылка виски завершала картину. Стакана не было. То немногое, что я видел, заставило меня прийти к заключению, что передо мной одна из личностей чьи примитивные радости еще не были испорчены нашей современной цивилизацией. Это был верный страж, который подготовился к тяжелому дежурству в суровую шотландскую ночь со всей ответственностью и тщательностью. Правда, вряд ли он своевременно пришел бы на смену часовому, так как не было никого, кто смог бы его разбудить. А если судить по его виду, то без посторонней помощи он вряд ли проснется раньше полудня. Конечно, не исключалась возможность, что он сам себя разбудит, ибо первобытные звуки, которые он издавал при храпе, были достаточно громкими для того, чтобы разбудить и мертвого. На меня он произвел впечатление человека, относящегося к той категории людей, которые, просыпаясь, первым делом тянутся к выпивке, чтобы утолить жажду. Поэтому я откупорил бутылку и опустил туда полдюжины таблеток, которыми снабдил меня мой новый друг, аптека Ресторбе. Потом я взял его карманный фонарик и ушел. Следующая дверь по левую руку вела в ванную комнату. Грязный умывальник, забрызганное зеркало, две кисточки для бритья с засохшими ободками пены, стаканчик с мыльной водой, крышка которого лежала рядом, а на полу два полотенца которые когда-то, в далеком прошлом, видимо, были белыми. Сама ванна была нетронутой и абсолютно чистой. Судя по всему, это было то место, где часовые освежались после сна. Следующее помещение было таким же грязным и находилось в таком же беспорядке, как и комната часового. Видимо, эта комната принадлежала человеку, которого я уложил спать на земле между травой и камнями. Я пошел дальше, влево в комнате, которая находилась в центре этажа. Ну, собственно, это должна была быть комната лорда Кирксайда. Так оно и оказалось, только сейчас ее хозяин отсутствовал. Достаточно мне было заглянуть в шкаф, чтобы понять это, да и кровать лорда оставалась нетронутой. Далее... В этом симметрично построенном доме была ванная лорда Кирксайда. Тут часовые ни в коем случае не чувствовали себя вольготно. Почти антисептическая чистота ясно указывала на аристократа. На стене находилась аптечка. Я достал оттуда лейкопластырь и заклеил свой карманный фонарик таким образом, чтобы он давал только тонкий луч. На остатки пластыря я сунул себя в карман — Следующая дверь оказалась запертой, но замки еще тех времен, когда строился и сам замок Дюбсгейр, для меня действительно не были проблемой. Я вынул из кармана самую лучшую отмычку в мире — Продолговатый кусочек твердого целлулоида просунул ее в щель на уровне задвижки и, оттянув дверь в сторону петель, начал шевелить отмычкой. Повторив эту процедуру два-три раза, я остановился и прислушался. Дело в том, что эти шумы могли разбудить моего друга часового и тем более человека, который находился в этой комнате. Но я не услышал никаких шорохов ни изнутри комнаты, ни со стороны коридора. Я приоткрыл дверь совсем немного и затаил дыхание. В комнате горел свет. Я поменял карманный фонарик на пистолет, опустился на колени, нагнулся и потом внезапно распахнул дверь. В следующий момент я уже снова был на ногах, закрыл дверь с внутренней стороны и подошел к кровати. Сьюзан Кирксайд. Правда, не храпела, но спала тем не менее таким же глубоким сном, как и человек, которого я только что покинул. Волосы ее были подобраны голубой шелковой лентой, и ее лицо было безмятежно спокойно. Картина, которую нечасто можно увидеть среди бела дня. Как сказал ее отец, ей был двадцать один год, но сейчас, в глубоком сне, ей нельзя было дать больше семнадцать. Иллюстрированная газета, которую она читала перед сном, выскользнула у нее из рук и валялась на полу. На ночном столике стоял стакан с водой и лежали снотворные таблетки, которые можно получить без рецепта, видимо, не так-то легко найти забвение в глубоком сне в замке Дюбсгейр, и я не сомневался, что с Юзен Кирксайд оно давалось труднее, чем другим.